Остановил их внезапный вопрос, едва лишь они успели сделать каких-нибудь два шага по тротуару. Беглецы нежданно-негаданно у самых ворот столкнулись к носу с одним из тюремных начальников, возвращавшихся домой в тюремное здание. «Вы из тюрьмы? С работы, что ли?» «С работы, ваше высокоблагородие. Замки у карциев поправляли». «Знаю, знаю. Вы...» «Где же работали? На каком отделении?» «На Татебном, ваше высокоблагородие». «А на первом частном? Кончили?» Гречка немного замялся от неожиданного вопроса и хватил на удалую. «Кончили ваше высокоблагородие?» «Ну, хорошо, ступайте себе». Те сделали еще два-три шага. — А, впрочем, нет, постойте-ка минуту, там у меня в квартире на окошке одном больно уж задвижки ослабли, нисколько не действуют. Не запираются даже, а по ночам дует. Вернитесь-ка, поправьте заодно уж, я заплачу. — Позвольте, ваше высокоблагородие, уж мы бы завтра пораньше в лучшем виде справим, — отбояривался Гречка. — Ну, вот вздор! Это такие пустяки на десять минут работы, не больше. Ступайте-ка, ступайте! Нечего делать. Пришлось снова обратно переступить за порог тюремной калитки. У гречки уже мучительно стало на сердце вместе с глужущей болью под ложечкой. Но лишь пошли они по коридору, как к офицеру подошел Фельдфебель тюремной команды с донесением о каких-то хозяйственных надобностях. «А, кстати, на первом частном уже справлены замки, завтра надо оглядеть по всем остальным отделениям», отнесся к нему офицер, между прочим, подходящим разговором. «Никак нет, ваше высокоблагородие. Нынче еще не справлены», — возразил Фельдфебель. «Как так? А ты же мне сказал, что уже кончил», — обернулся тот непосредственно Гречке.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 — Позвольте, ваше высокоблагородие, — вмешался Фельдфебель с некоторой подозрительностью, оглядывая беглецов. — Сдается мне, как будто это не те, что утром были, а какие-то другие. Для гречки и Китая наступила самая опасная минута. Возбуждено уже два сомнения, из которых последние того и гляди в состоянии разрушить весь маневр и выдать их с головою надо было снова собрать все огромное присутствие духа измученного уже тем рядом тревожных впечатлений которые только что были перечувствованы надо было сильное умение владеть собою чтобы не потеряться в первый момент сомнения чтобы умно и ловко извернуться и отпарировать удар столь опасно направленный те двое ушли еще с после обеда спокойным голосом — объяснил Гречка. — А нас хозяин на смену прислал, те у него хорошие подмастерья, Так он их князю Юсупову в дом на работу справил, требовали нончи, а третий товарищ кончает еще на Татебном, он и расчет должен получить. — Да как же это вы проходите в тюрьму, когда никто и не знает об этом? — несколько строго спросил начальник. Никак нет, Ваше Высокоблагородие, поспешил возразить ему Гречка. Нас давище под воротами пропустили как следует, и опрашивали, и осмотрели всех. Мы объявились там. Ваше Высокоблагородие, запыхавшись, вбежал в коридор один из приставников. Двое арестантов убежали. Гречка с Китаем со страху чуть было на землю, не присели, и в миг сделались белее полотна. «Как убежали?» — встревожился начальник. «Убежали с подсудимого отделения в пекарню и там в кровь и задрались». У беглецов немножко отлегло от сердца. «Что ж ты, дурак, пугаешь только по-напрасному? Я думал и не весть, что случилось. Запереть обоих в карцер или нет, я сам пойду туда».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 «Слава тебе, Господи!» — наконец-то отделались, махнул рукой беглец, вторично переступая порог литовского замка. Тюрьма и неволя остались позади, но пока виднелось это неуклюжее здание со своими плотными приземистыми башнями, Гречка не смел предаться радости. Он ощущал только волю, и радоваться было еще рано, погоня могла последовать каждую минуту. Хотелось бы скорее и скорее бежать ему — Мчаться, прытче лошади, лететь быстрее птицы, а между тем нужно было идти спокойно, ровной походкой, чтобы не навлечь на себя каких-либо случайных подозрений. У Никольского рынка Гречка остановился. — Ну, брат Китай, тепереча мне налево, тебе направо. Либо тебе направо, а мне налево, понял? Обратился он решительным тоном к своему спутнику. Может, доведет Господь где-нибудь и повстречаемся? Денег-то у тебя маловато. Так на тебе, слесарский инструмент в придачу продашь, а вось пустяковину какую выручишь. А теперь спасибо за компанию. Прощай, брат. И он, круто повернувшись от своего товарища, быстро зашагал по направлению к Сенной площади.